Глава тридцать первая «Лер, ты идешь с нами?» — крикнула из коридора Лена, соседка по квартире, обув одну босоножку на достаточно высоком каблуке. «Нет, я лучше дома посижу», — ответила Лера. В принципе, ничего другого от девушки и не ожидали, ибо подобный ответ сопровождался почти всегда, когда ее звали гулять или повеселиться в клубе. Вместо этого она предпочитала одинокое времяпрепровождение в раздумьях. «Ну и скучная ты!» – проворчала соседка и, хлопнув дверью, ушла прочь. С Леной девушка познакомилась в университете в первый же день, когда та с опозданием на 10 минут подсела на единственное свободное место в аудитории рядом с ней. В тот же момент девушки разговорились и нашли общий язык. О том, как Лера поступила сюда, рассказывать не стала но узнав, что несчастной Лене не досталась комната в общежитии и приходится ежедневно тратить по три часа на дорогу, чтобы добраться до университета из Подмосковья, предложила заселиться в ее двухкомнатную квартиру и платить небольшие деньги. Так они и сдружились за какие-то пару недель. Только Лера все равно осталась скрытной и не особо общительной с другими одногруппниками. Странно, что девушки вообще подружились и нашли общий язык, Но, видимо, противоположности притягиваются. Лера нашла второе доказательство этому изречению. Подобные слова о скуке и отсутствии интереса к другим личностям Лера слышала достаточно часто, только старалась не обращать на это никакого внимания. За все время разлуки с Егором девушка привыкла находиться в полном одиночестве, привыкла сидеть в комнате и либо читать книги, которые подарил мужчина, либо просто думать о нем и почему ее мысли возвращались к нему. Она ведь сама сделала этот выбор и уехала покорять столицу, желая ощутить вкус свободы. Да, периодические прогулки в центре города и начало семестра на юрфаке некоторое время отвлекали девушку от насущных мыслей. Только вышагивая по той же Красной площади или парку Горького, она понимала, что с ним... Эти прогулки оказались бы куда веселее и прекраснее, чем в одиночестве или в компании той же соседки Хохотушки. Одиночество. Даже на лекциях и факультативах она ощущала это гадкое чувство. Оно съедало ее, заставляло все время вспоминать лишь одного человека. Егора. Она помнила его улыбку, его взгляд, его щедрость и мужественность. Помнила его всего и не хотела забывать ни на секунду. За эти несколько недель девушка чувствовала, как в груди словно начала кровоточить старая рана, не желая затягиваться. И то, если бы затянулась, то в душе остался бы рубец, который никогда не исчезнет и будет все время напоминать о своем поступке. Сколько раз она уже пожалела о своем решении оказаться на свободе? Неизвестно. В один из таких дней, полных размышлений, она спрашивала у себя а правильно ли поступила, что выбрала свободу вместо любимого человека? Любимого? Разве она любила Егора всем сердцем и готова была следовать за ним куда угодно, растворившись в этом человеке? Скорее да, чем нет. На момент расставания Лера не могла дать однозначный ответ на этот вопрос, но сейчас, периодически оставаясь наедине с самой собой и понимая, Что того нужного тепла нет рядом, а главное, без него невозможно жить дальше, осознала, насколько сильно привязана к Морозу. К тому чудовищу, похитившему ее, а потом спасшему жизнь. Да, он мог быть для кого-то гадким беспринципным тираном, но только не для нее. Егор показал и ей, и себе свое настоящее обличие то, что скрыто в душе. И вот сегодня она вновь задумалась о своем выборе. Но в этот раз, вспомнив слова мужчина о желании вернуться, больше не металась из стороны в сторону в поисках правильного выбора, ибо «правильно» не приравнивалась к значению счастлива. Девушка могла сколько угодно гоняться за этой самой правильностью, только ничего хорошего из этого все равно не вышло бы. Потому что правильно находиться с любимым, чего бы это ни стоило. «Забронируйте, пожалуйста, билет на ближайшее время» поискав в интернете нужный номер, позвонила Лера в телефон, а затем, когда заказала билет домой, расплачиваясь деньгами, оставленными Егором, мигом пошла собирать вещи. Свобода свободы, только она не имела никакого смысла, если в ней нет любимого человека. Если в ней нет Егора.